кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал, «Так вот что, панове, братове, случилось в эту ночь! Вот до чего довел Хмель! Вот какое поругание, сказал нам неприятель! У вас видно уже такое заведение, — «Коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начает, так вы того не услышите». Казаки все стояли, понурив головы, зная вину. Один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался.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 А уж теперь побьем так, что и пятни унесут домой. Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши. «Добрый!» — сказал Кокубенко. А раз Бульба, стоявший недалеко от кошевого сказал. «А что кошевой? Видно, Кокубенко правду сказал».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 Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде. Добре, — сказал и Кашевой, — отозвалось в рядах запорожцев, — доброе слово повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою, и, моргнувши седым мусом тихо сказали «добре сказанное слово».